Бой разгорался. Баррикада держалась крепко. Нет ничего труднее, как брать баррикады с входящим углом. Штурмующие колонны терял много людей. ГВН, неосторожный, как все молодые военначальники, стоял в нижнем зале в самом центре свалки под градом пуль. Он не думал об опасности, а часть и, может быть, от того, что он ещё ни разу не был ранен. Обернувшись, чтобы отдать какое-то приказание, он вдруг приот блеске ружейного выстрела увидел возле себя знакомое лицо. Семурден воскликнул он: "Вы здесь зачем?" Это был действительно Семурден. Он ответил: "Я пришёл, чтобы быть возле тебя." "Вас здесь убьют." "Так что же? Тебя ведь тоже могут убить. Я здесь нужен, вы нет." «Раз ты здесь, я тоже должен быть здесь». «Нет, учитель мой, да, дитя мое!» И он остался с Говеном. Груда мертвых тел на каменном полу нижнего зала все росла. Баррикада не была еще взята, но было ясно, что в конце концов перевес останется за большинством. Осаждающие были все на виду, а осажденные под прикрытием. Так что на десять выбывающих из строя у первых приходился только один у вторых. Все девятнадцать человек собрались за баррикадой, на которую была направлена атака. У них уже были убитые и раненые. В строю оставалось не больше пятнадцати человек. Один из них, бретонец Шантан Ивер, коренастый маленький человечек, необыкновенный юркий и ловкий, чуть ли не самый отчаянный из всех, Был жестоко изувечен. У него была раздробленная челюсть и выколот глаз. Но он мог ещё двигаться. Он добрался ползком до винтовой лестницы и поднялся во второй этаж. С трудом поднявшись на ноги, он прислонился к стене у самой бойницы, чтобы глотнуть свежего воздуха. Между тем внизу, перед баррикадой, бойня с каждой минутой становилась ужаснее. В промежутке между двумя оружейными залпами вдруг загремел голос Симурдена «Осажденные, зачем вам продолжать это кровопролитие? Вы побеждены, сдавайтесь! Подумайте, ведь нас четыре с половиной тысячи, четыре с половиной тысячи против девятнадцати, то есть более двухсот человек против одного!» "Здавайтесь!" "К чему эта болтовня?" отозвался Лантанак. И два десятка пуль были ответом на слова Симурдена. "Вперёд! На приступ!" скомандовал Гавен. "Кто хочет брать баррикаду?" я крикнул сержант Родуб. Но тут солдаты совершенно опешили. Когда Родуб вошёл в пролом во главе своей колонны, С ним было 5 человек парижского батальона, и четверо из них уже пали. После того, как на вызов командира он крикнул "Я!", все вдруг увидели, что вместо того, чтобы броситься вперёд, он попятился, согнулся, пробравшись чуть не ползком между ногами нападающих, пролез в отверстие бреши и скрылся. Что это было? Неужели бегство? Неужели этот человек бежал? Что могло это значить? Между тем, выбравшись из пролома, еще наполовину ослепленный дымом, Радуб протер глаза, как будто за тем, чтобы отделаться от стоявшей перед ним страшной картины, и при свете звезд стал осматривать башенную стену. Покончив с этим, он удовлетворенно кивнул головой, словно говоря, Так и есть, я не ошибся. Он ещё раньше заметил, что глубокая трещина, произведённая взрывом, доходила до бойницы второго этажа, железную арматуру, которой исковеркло и наполовину сорвало ядром. Сеть оторванных железных прутьев свишивалась вниз, и в образовавшееся отверстие мог пролезть человек. Пролезть в бойницу было возможно, но как подняться до неё? Да, это можно было сделать, цепляясь за зазубренные трещины, но для этого нужно было обладать кошачьей ловкостью. Рдуб обладал этой ловкостью. Он положил на землю свой мушкет, снял с себя портупею, камзол и жилет и из оружия оставил при себе только саблю и два пистолета. Пистолеты он заткнул за пояс брюк. а обнаженную саблю взял в зубы. Рукоятки пистолетов торчали у него из-за пояса. Освободившись таким образом от всего лишнего и провожаемый удивленными взглядами всех людей, штурмующей колонны, еще не успевших скрыться в проломе, он стал взбираться по каменным зазубренным трещинам, как по ступенькам лестницы. На нем не было бы шмаков. Большими пальцами ног он цеплялся за неровности камней, а коленями, локтями и кулаками упирался в стенки трещины. Подъём был нелёгкий. Это было почти то же, что взбираться по зубьям пилы. Хорошо, что во втором этаже никого не отдумал он, а то мне не дали бы подняться. Ему предстояло вскарабкаться таким способом не менее, чем на 40 футов от земли. Кверху трещина суживалась, и подниматься становилось труднее и труднее. Немало мешали ему еще и торчавшие у него из-за пояса рукоятки пистолетов. Опасность падения увеличивалась по мере того, как увеличивалось расстояние, отделявшее его от земли. Ну а, наконец, он добрался до нижнего края бойницы. Он отодвинул в сторону. свободно болтавшуюся часть из коверканной решетки и удостоверился, что ему вполне хватит места, чтобы пролезть. Затем одним мощным усилием он приподнялся на руках, оперся коленом о карниз под бойницей, правой рукой ухватился за один обломок решетки, левой за другой и, перегнувшись всем туловищем за краем бразуры, с саблей в зубах повис на руках, над цыркафутовой глубиной Ему оставалось только перешагнуть через амбразуру и спрыгнуть в комнату. Но вдруг из бойницы выглянуло чьё-то лицо. Раду увидел перед собой в полутьме нечто ужасное: кровавую маску с искаверканной челюстью и вытекшим глазом. И эта маска своим единственным глазом смотрела на него. Но у маски оказались ещё две руки. Обе эти руки неожиданно высунулись из темноты и протянулись к Родубу. Одна быстро выхватила у него из-за пояса пистолеты, другая вырвала саблю, которую он держал в зубах. Он был обезоружен. Его колено скользило по наклону карниза, он еле удерживался на руках. вцепившихся в обломки решетки, а под ним была пропасть в сорок футов глубиной. Ужасное лицо и две руки, обезоружившие Радуба, принадлежали Шантан-Иверу. Шантан-Ивер, задыхаясь от дыма, поднимавшегося снизу, кое-как добрался до амбразуры бойницы. Свежий воздух оживил его, ночная прохлада, Остановило кровотечение из его ран, и силы начали возвращаться к нему. Вдруг перед отверстием бойницы с наружной стороны вырос торс человека. Тогда, заметив, что у этого человека заняты обе руки, так как ему приходилось держаться за решетку, чтобы не упасть, и что он не может защищаться, Шантан-Ивер с ужасающим хладнокровием вытащил у него из-за пояса пистолеты и выдернул саблю из его стиснутых зубов. Начался неслыханный поединок между безоружным и умирающим. По-видимому, умирающий должен был победить. Достаточно было одной меткой пули, чтобы сбросить Радуба в пропасть, зиявшую под ним. Но, к счастью для него, Шантан-Эвер, Державший пистолет в одной руке, не мог стрелять и принуждён был пустить в дело саблю. Он нанёс Радубу удар сабли в плечо. Он ранил его. И этим спас. Обезруженный, но сохранивший все свои силы Радуб даже не почувствовал раны. Он бросился вперёд, выпустил из рук брусье и решётки и вскочил в амбразуру. Тут он онекукился лицом к лицу с Шантаной Вером, который к тем временем успел отбросить саблю и теперь держал по пистолету в каждой руке. Стоя на коленях, он прицелился в Родуба почти что в упор, но ослабевшая рука его дрожала, и он не мог спустить курка. Родуб расхохотался. Ах, ты гнусная рожа, закричал он. Ты, кажется, воображал что я испугаюсь, увидев сырую котлету вместо лица. А Шантан-Эвер все целился в него. — И здорово же отделали тебя наши пули, бедняга! — продолжал Радуб. Ну — Ну-ну, стреляй, голубчик, потешь свою душу! Грянул выстрел. Пуля пролетела у самой головы Радуба и оторвала ему полуха. Шантан-Эвер поднял другой пистолет Но Радуп не дал ему и прицелиться. "Будет с меня", крикнул он. "Я не хочу, чтобы ты отстрелил мне и другое ухо. Ты и то уж два раза ранил меня. Теперь мой черёд". Он кинулся на Шонтана Ивера, толкнул его под локоть, так что пистолет выстрелил вверх, и схватил его рукой за разбитую челюсть. Шонтан Ивер взвыл от боли и лишился чувств. Рдуб перешагнул через него. «А теперь, — сказал он, — когда ты знаешь мое последнее слово, лежи, калека, и не шевелись. Можешь быть покоен, я не буду тебя добивать. Мне нельзя терять время на такие забавы. Ползай себе, пока жив, или помирай, если хочешь. Все равно этим кончится. Скоро ты узнаешь, какому вздору учил тебя твой кюре». Отправляйся на тот свет почтенный. И он соскочил на пол. Да здесь ни зги не видно, проворчал он. Шантанывер -э метался в вагонии и стонал. Роду поглянулся на него. Сделай мне одолжение, гражданин, помолчи. Я ведь не суюсь в твои дела. Не мешай ты мне. Продолжая смотреть на умирающего, он почесал в затылке. «Все это прекрасно, но что же дальше?» — бормотал он. «По милости этой скотины я оказался безоружным. Он украл у меня два выстрела. А тут еще проклятый дым так ест глаза, что хоть волком вой». Он нечаянно дотронулся до своего окровавленного уха, сказал «Э-э-э!» и продолжал ворчать. «Однако, брат, ты ловко отхватил мне ухо. Но да хорошо, что только ухо». Он замолчал, прислушиваясь. Нижний зал гудел от топота ног, от грохота пуль и крика. Бой всё разгорался. Смотри, Леший, что ты натворил. Мне нужны были пистолеты, а теперь куда они годятся без пуль? Ну что я теперь буду делать? Без пистолетов я как без рук. Он сделал несколько шагов по комнате, вглядываясь в темноту. Вдруг он рассмотрел очертание длинного стола, стоявшего за столбом посреди комнаты. И на столе какие-то предметы, отсвечивавшие в темноте слабым блеском. Он пощупал рукой. Оказалось, что это были пистолеты, карабины, мушкеты, целый арсенал огнестрельного оружия, разложенного рядами и, казалось, только ожидавшего рук, которые взялись бы за него. Это было то самое оружие, которое осаждённые припасли для второй фазы приступа. Да тут настоящий клад, воскликнул Родуб и жадно набросился на оружие. Из добродушного малого он разом превратился в грозного воина. Выход на лестницу, ведущую в нижний и верхний этажи, был виден, так как дверь была открыта Настей. Он приходился как раз у стола. на котором лежало оружие. Радуб взял в каждую руку по двухствольному пистолету и, наставив их оба дулами вниз вдоль винтовой лестницы, выпалил на удачу из обоих разом. Потом схватил карабин и выстрелил из него. Потом стал стрелять из мушкета, заряженного крупной дробью. Выпущенные мушкетом пятнадцать маленьких пулек произвели впечатление картечи. После всего этого, вобрав в себя побольше воздуха, Родуб закричал громовым голосом: "Да здравствует Париж!" Затем, схватив другой мушкет, он направил его дуло на лестницу и стал ждать. Неописуемый переполох поднялся в нижнем зале. Подобного рода сюрпризы всегда вносят расстройство в ряды сражающихся и парализуют оборону. Две пульи с трех выстрелов Радуба не пропали даром. Одною был убит старший из двух братьев Пиканбуа, другой — Декеллен, известный у мятежников под кличкой Гузара. «Они наверху!» — крикнул Маркиз. Этот возглас решил дело. Баррикада сразу опустела, и ее защитники, как стая вспугнутых птиц, кинулись к лестнице. Маркиз подбадривал бегущих. Скорее, скорее, кричал он. Теперь вся храбрость в том, чтобы не попасть с им в руки. Бегите в третий этаж. Там мы их встретим. Он ушёл с баррикады последним, и это его спасло. Родуб стоял во втором этаже над лестницей и держал наготове мушкетом с заведённым курком, подстегивая бегущих. Первые два или три человека показавшиеся на повороте лестницы, получили в грудь полный заряд и упали сражённые насмерть. Будь маркиз между ним и он был бы убит. Все остальные, прежде чем Раду успел взять новое оружие, пробежали мимо. Маркиз скрылся последним. В полной уверенности, что второй этаж занят неприятелем, они, не останавливаясь, пробежали прямо в третий этаж. в зеркальную комнату, ту комнату, где была железная дверь, где лежал конец горючего фитиля и где им оставалось только сдаться или умереть. Гавен, не меньше осажденных, пораженный раздавшимися с лестницы выстрелами, не зная, чем объяснить эту неожиданно подоспевшую помощь, да и не задумываясь над этим, воспользовался начавшимся переполохом. Он и за ним его люди перескочили через баррикаду и чуть не на плечах неприятеля ворвались во второй этаж. Здесь они наткнулись на Радуба. Радуб отдал честь командиру и сказал, — Позвольте доложить вам, командир, что это я тут стрелял. Я вспомнил, как вы распорядились под долем, и сделал то же, что вы. Зашел неприятелю в тыл. — Хороший ученик, — сказал, улыбаясь Говен. Когда побудешь в темноте, глаза к ней привыкают и начинают видеть, как глаза ночных птиц. Гавен заметил, что радупа весь в крови. Да ты ранен, товарищ. Не обращайте на это внимания, командир. Одни мухи меньше или больше, не вся ли равно. Да кроме того, на мне не только моя кровь. В зале второго этажа завоеванного радупом сделали привал. принесли фонарь. Подошёл Самурден, началось совещание. Да и было над чем призадуматься. Осаждающие не знали о положении осаждённых, не знали, что у тех почти не оставалось зарядов и пороху. Третий этаж был их последним оплотом, и можно было предполагать, что под лестницу заложена мина. Несомненно было одно: неприятель не мог убежать. Те, кто ещё оставался в живых, сидели всё равно, что под замком. Лонтнак попал в мышеловку. Обладая такой уверенностью, можно было не торопиться, дать себе время подумать и найти наилучший выход из создавшегося положения. Штурмующая колонна сильно поредела. Надо было всеми силами постараться, чтобы как можно меньше потерять людей в решающий момент. Последний приступ был сопряжён с большим риском. Можно было заранее предсказать, что осаждающих встретят жестоким ружейным огнём. И так бой был преостановлен. Овладев нижним и вторым этажами башни, осаждающие ждали только команды, чтобы возобновить атаку. Гавен и Симурдан всё ещё совещались. Радуп молча присутствовал на этом совещании. Приложив руку к козырьку, он наконец робко обратился к Гавину. "Командир, в чём дело, Радуп? Заслужил я награду?" "Конечно, проси чего хочешь. Позвольте мне первым подняться наверх". Отказать ему было невозможно. Впрочем, он обошёлся бы и без позволения. В то время, как во втором этаже совещались, в третьем спешно сооружали баррикаду. Как только осуждённые добрались до своего последнего оплота, за которым для них кончалось всё, первой их заботой было заберикодировать вход. Запирать дверь не стоило. Лучше было завалить чем-нибудь лестницу. В подобных случаях преграда сквозная, сквозь которую можно видеть и стрелять. Город за действительные всяких запоров. Комната освещалась факелом, который зажёг Иманус, и возле которого он положил конец серного фитиля. В углу стоял огромный и тяжёлый дубовый сундук. Им-то и загородили выход на лестницу, поставив его стоямя. Он пришёлся как раз по ширине дверной рамы и плотно закупорил вход. Под сводом оставалось свободным только небольшое пространство, где мог пройти сразу только один человек. Это было очень удобно, так как давало возможность выбивать нападающих по одному по мере того, как они будут подниматься по лестнице. Было сомнительно, чтобы неприятель пошёл на такой риск. Осаждённые стали подсчитывать свои силы. Из девятнадцати человек их оставалось всего семь, в том числе и Манус. Кроме него и Маркиза все уцелевшие были ранены. Остальные были убиты. Порох у них весь вышел, патронташи были пусты. Они пересчитали патроны, на семерых приходилось всего четыре выстрела. Им оставалось только умереть. Они находились на самом краю пропасти. Бежать было некуда. Маркиз сказал, «Друзья мои, все кончено». Между тем атака возобновилась. Сундук, загораживавший вход, начинал трещать под ударами прикладов. «Да, мы в могиле», — сказал Маркиз. Вдруг за спиной у осажденных раздался молодой бодрый голос. «Я же говорил вам, монсеньор!» Все обернулись поражённые. В стене открылся потайной ход. Один из камней, пригнанный вплотную к остальным, но не прикреплённый к ней цементом, с двумя железными скобами наверху и внизу, повернулся на своей оси и открыл в стене с правой и слева от оси два прохода, настолько широких, что в них мог пролезть человек. Вот в дверс ти, неожиданно открывшейся двери, видны были верхние ступеньки винтовой лестницы. На ней появился человек. "Это ты, Гальмало!" воскликнул маркиз. "Я, монсьенор. Вы видите теперь, что вертящиеся камни существуют, и что в этой комнате есть потайной ход. Слава богу, я не опоздал, но торопитесь!" Через 10 минут вы будете в безопасности в лесу. Спасайтесь, монсьёр, закричали все в один голос. Прежде вы ответил маркиз. Я выйду последним. И маркиз продолжал строгим голосом. Нам некогда заниматься нежностями. Вы раненые. Я вам приказываю бежать, скорее! Монсьёр обратился к маркизу один из осуждённых. Значит, мы расстанемся? внизу? Да, разумеется. Бежать можно только по одиночке. Вы нам назначьте место для сборного пункта, Мосинер. Завтра в полдень на просеке в лесу у камня Гавенов. Я буду там. Придём и снова начнём войну. Между тем Галмало, надавив на вертящийся камень, чтобы попробовать, насколько легко будет поставить его на место, Увидел, что камень больше не поворачивается. Монсиньор, поторопитесь, сказал он. Камень не поддаётся, я не могу его сдвинуть. Мне удалось открыть проход, но я не смогу его закрыть. Действительно, вертящийся камень от долгого бездействия точно примёрз к шарниру. Не было никакой возможности его повернуть. Я лодейлся, монсиньор, сказал гальмало, закрыть за вами вход. Тогда синие не нашли бы никого и ничего бы не поняли. Вы исчезли бы, словно дым. Но вот проклятый камень заупрямился. Теперь неприятель увидит открытый потайной ход и может пуститься в погоню. Нельзя терять ни минуты. Скорее уходите. И Манус положил руку на плечо Гальмало. — Товарищ, сколько надо времени, чтобы выйти в лес этим ходом? — Четверть часа. Но у нас нет и четверти часа в запасе, сказал маркиз. Через 5 минут они будут здесь. Кто же их задержит на четверть часа? Я, сказал Иманус. Тут Иманус повернулся к остальным. Товарищи, я не ранен, могу продержаться дольше других. Уходите все и оставьте ваше оружие. Я берусь задержать неприятели, по крайней мере, на полчаса. Сколько у вас заряженных пистолетов? 4. Клодите их на пол, вот сюда. Все повиновались ему. Хорошо, я остаюсь. Им будет с кем повозиться. А теперь уходите скорее. Все один за другим начали спускаться по узкой лестнице, раненых пропустили вперёд. Маркиз задержался, вынул карандаш из своей карманной записной книжки. Ина царапал несколько слов на вертящемся камне, который больше уже не поворачивался, и оставлял открытым потайной ход. Из четырёх заряженных пистолетов, лежавших на каменном полу комнаты, Иманус взял два по одному в каждую руку и подошёл сбоку к выходу на лестницу, загороженную сундуком. Осаждающие пробили в крышке сундука у самого пола Два довольно широких отверстия, сквозь которые было очень удобно стрелять. И Манус воспользовался одной из этих импровизированных бойниц. Он просунул в нее руку и выстрелил наугад в столпившихся на лестнице солдат. Должно быть, пуля сделала рикошет, потому что раздалось несколько криков, как будто три или четыре человека были ранены. И Манус заглянул в отверстие. Сверху были видны три или четыре первые ступеньки до поворота, а на них лежали только раненые, корчившиеся в предсмертных судорогах. И Манус стал ждать. «А время все-таки выиграно», — думал он. Вдруг он увидел, что по ступенькам взбирается ползком человек, а немного пониже, из-за поворота спирали, выглядывает чья-то голова. Он прицелился в эту голову и выстрелил. Кто-то вскрикнул и покатился вниз. И Манус переложил из левой руки в правую свой последний заряженный пистолет, готовясь выстрелить в ползущего человека. Но в ту же секунду он почувствовал жгучую боль в животе и, в свою очередь, дико заревел. У него был распорот живот. Чей-то кулак с зажатой в нём сабли, кулак того самого человека, который ползком взбирался на лестницу, просунулся в другое отверстие в крышке сундука и всадил в живот Иманусу саблю. Рана была ужасающая. Из живота вывалились кишки. Иманус не упал. Он только заскрипел зубами, пробормотал: "Ну хорошо же". Затем, шатаясь, дотащился до факела, горевшего возле железной двери, положил на пол пистолет, снял со стены факел и, придерживая левой рукой свои вываливающиеся внутренности, правый поджег пропитанный серый фитиль. Фитиль загорелся. Тогда и Манус выпустил факел, который продолжал гореть на полу, и снова схватился за пистолет. Но он уже не мог стоять. Он опустился на пол и, приподнявшись на локти, стал из последних сил дуть на горящий фитиль. Пламя побежало по фитилю, прошло под железную дверь и добралось до мостового замка. Тогда, убедившись, что его гнусный замысел удался, гордясь своим преступлением даже больше, Чем великодушием, которое он перед тем проявил, этот человек, только что показавший себя героем, а теперь превратившийся в простого убийцу, этот умирающий улыбнулся. Они будут меня помнить, прошептал он. Я отомстил на их детях за маленького короля. В эту минуту послышался Страшный треск. Сундук опрокинулся, и в комнату ворвался человек с саблей в руке. «Это я, Радуб! Кто против меня? Выходи! Мне надоело ждать, двум смертям не бывать! Идут за мной мои товарищи или нет, мне все равно, я и один вас не боюсь! Кому-то я и то уже распорол брюхо! Теперь я всех вас вызываю на бой! Сколько вас здесь?» и в самом деле это был Радуб. Стоя с обнаженной саблей на пороге, в потьмах, ибо гаснущий факел почти не давал света, он повторил «Сколько вас здесь? Выходи!» Не получая ответа, он шагнул в комнату. В этот миг факел, перед тем, как погаснуть, вспыхнул ярким огнем и осветил всю комнату. про дубу бросилось в глаза одно из маленьких зеркалец, какими были увешаны стены. Он подошел к нему, взглянул на свое окровавленное лицо с отстреленным ухом и проворчал. Однако здорово они меня разукрасили. И тут только он осмотрелся кругом и очень удивился, увидев, что комната пуста. Вдруг он заметил, что, Отверстие в стене и потайную лестницу. А, понимаю. Дали стрекача. Товарищи, сюда! Идите все, их нет, они удрали. В этой проклятой старой башне дыры в стенах. Я нашёл дыру, в которую они скользнули. Вот ведь на какие шутки пускаются подлецы! Как тут справиться с Питтом и с Кобургом, когда тебе преподносят такие неожиданности? Сам черт им помогает! Все ушли!» Вдруг грянул пистолетный выстрел. Пуля задела локоть Радуба и ударилась в стену. «Эге! Тут кто-то есть! Интересно узнать, кто оказал мне такую любезность!» «Я!» — откликнулся чей-то голос. Радуб вытянул голову и различил в темноте на полу то, что было прежде и манусом. — Эй, ты, лежачий! Кто ты такой? — Я хотя лежачий, я плюю на тех, которые стоят на ногах. — Что это у тебя в правой руке? — Пистолет. — А в левой? — Мои кишки. — Я беру тебя в плен. — Попробуй. И, наклонившись над горящим фитилем, И Манус дохнул на него своим последним дыханием и умер. Вскоре Говен и все остальные вошли в зал. Они увидели открытый ход в стене, обшарили его весь, сверху донизу осмотрели потайную лестницу. Она выводила во враг. Не оставалось никаких сомнений. Осажденные убежали через этот вход. Осмотрели и Мануса. Он был мёртв. Гвенс с фонарём в руке подошёл к вертящемуся камню. Он и раньше слышал рассказы об этом камне, но как и все считал их просто баснями. Разглядывая камень, он заметил, что на нём что-то написано карандашом. Он поднёс фонарик к этой надписи и прочёл: "До свидания, господин виконт Лонтнак". Гвенн подошёл к Гешану. Всякое преследование было очевидно бесполезно. С минуты побега прошло много времени, и бегляцы были уже далеко. Нагнать их не было никакой возможности. За них были кусты, в ранне чаще леса, хужерский лес был сплошной заподнёй. Что было делать? Приходилось начинать всё сначала. Семурден мрачно слушал, не говоря ни слова. Где спасательная лестница? спросил Гвен. Её нет, командир ответил Гешан. Как же так? Мы видели повозку под конвоем. Гешан ответил. На ней привезли не лестницу, а что же? Гильотину, сказал Симурдем.